Записи экипажа, файл 01213. Из личных воспоминаний Гордея Захарова, инженера силовых систем и специалиста по общественной безопасности межзвёздного корабля Москва. Сколько тебе лет? спросил лысый, опуская винтовку. 16, соврал я, стараясь, чтобы голос звучал более низко. На самом деле мне 14. Самая дурацкая возрастная категория. Даже с началом гражданское, о детях хоть как-то старались заботиться, отдавали в приёмные семьи на содержание, добывали продукты для домов воспитания. Но если тебе не повезло быть подростком, беда. Дома воспитания отказывали. Ты большой, сам можешь о себе позаботиться. Самая распространённая форма ответа. С чужими семьями ещё хуже. Кому нужен почти сложившийся человек? Такие, как я, поначалу сбивались в группы. Казалось, так выживать проще. Вроде логично, да? Чем больше народу, тем больше возможностей. И, наверное, это действительно так для тех, кто умудрился встать у руля. Обычные же ребята служили просто расходным материалом. совсем как в большом мире накануне революции сознания и гражданской. Высы чуть поморщился, критически меня оглядывая. Мелковат. Да. Ну а кто сейчас вырастает здоровяком, да? Он неожиданно подмигнул мне и улыбнулся. Михалыч, крикнул он кому-то в сторону транспортёра. У нас волонтёр. Лет сколько? Криком ответил кто-то невидимый из чрева огромной бронемашины. 16. Берём. Тут же последовал ответ. В батальоне некомплект 40%. Ну что, собирайся, сказал лысый, обращаясь ко мне. Я едва смог сдержать радостную улыбку. Раз меня взяли, значит, уже сегодня будет еда. Это очень хорошо. Это прямо здорово. Если бы я упустил эту возможность, не факт, что удалось бы дожить до следующего рассвета. Я бы умер не от голода. У меня просто не осталось бы сил на то, чтобы хоть как-то защищаться и прятаться. Внутри транспортёра было неожиданно пусто. Только под ногами темнели штабели каких-то зелёных ящиков. Бы и припасы, стрелковое оружие, да какая разница? Главное добраться до базы этих вот вояк и встать на довольствие. Ещё несколько недель назад я слышал от знакомого, такого же отколовшегося от группы одиночки, как и я, что революционные силы упростили практику набора добровольцев. В том, что подобравшие меня отряд относился именно к революционерам, сомнений не было. Силы вечных в начале весны капитально потеснили, и теперь они держали оборону в промзоне на морском берегу. Собственно, они были в ловушке, и все это понимали, включая их самих. С одной стороны, это означало скорое окончание боевых действий, по крайней мере, в нашем регионе. А с другой, мало ли на какой отчаянный финт они окажутся способны. Коббат был здоровенным седым мужиком с бородой, которую почему-то хотелось назвать окладистая. Я понятия не имею, что это значит. Пару лет назад ещё когда существовала сеть для того, чтобы выяснить это, достаточно было достать смартфон. А теперь только спрашивать у знающих людей или искать справочники. Значит, говоришь, что скитаешься больше года? Спросил он меня, оглядев с ног до головы. "Чуть больше", кивнул я. "В бандах, промыślaл, было дело. Не стал отпираться я. Сбежал". "Ага. Э, почему сбежал? С чего? Лидером не стал? Кишка тонкая, оказалось". Комбат пригвоздил меня к месту взглядом своих светло-серых глаз. У меня в голове метались мысли: что сказать? Что попробовал, но не получилось. Тогда, кажется, что я реально слабак. Выгонят меня, если уже вроде как зачислили и предложение сделали. Фиг его знает. Могут и выгнать, сказать, что мою банду разгромили. Так ещё хуже выходит. Блин, да ну его. Скажу правду, в конце концов, решил я. Наверное, надо было, вздохнул я. Но на тот момент я сытый был. Противно было делать то, что приходится делать вожакам. Взгляд комбата потеплел. Кажется, он даже улыбнулся, из-за густой бороды было непонятно. Значит, больше года в одиночку, сказал он задумчиво. Неплохо, неплохо. В распоряжении подойди к Макарову. Это командир нашего разведывательного взвода. Передай ему, что я сказал тебя посмотреть. "Есть", ответил я, вытянувшись по струнке. "Егор Петрович", так звали комбата, глянул на меня ещё раз цепкой и серьёзно. "Вадец, что руку к пустой голове не прикладываешь", одобрил он. Это развелось тут среди молодёжи. копируют заграничную моду и всё тут. Это совсем не безобидные вещи. У нас тут куча бывших наёмников шарится. Кто к тамошним вечным на службу поступил? Ещё, когда у нас только всё начиналось. Служу делу революции, ответил я. Знал, что так полагается по уставу. Успел изучить. Комбат снова улыбнулся. Ну, иди уже, кивнул он. К роскуше быстро привыкаешь. Всего-то денёк не пожрать. Ещё полгода назад для меня было совершеннейшей нормой. А теперь только 15 часов прошло, а желудок уже настоятельно требовал своё. Неприятное и почти забытое ощущение. Стараясь двигаться как можно осторожнее, я достал из разгрузки энергетический батончик. новенькие, специальные бесшумные упаковки для спецподразделений. На освобождённых территориях уже наладили производство. Таких вот мелких вроде бы фактов становилось вокруг всё больше, и это давало поводы для оптимизма. Стояла ранняя осень, но здесь, на юге страны, её прохладное после совершенно не ощущалось. Солнце жарило вовсю, и я успел хорошенько пропотеть в своём укрытии. Благо, отличная мембрана в особом варианте камуфляжа, который полагался спецподразделением, отлично отводила влагу, чему способствовал приятный ветерок. Я застрял тут, в руинах бывшего угольного терминала. Задание было простым: пробраться в карстовые пещеры возле основания горного массива, где недобитки вечных устроили стратегический склад, и выяснить его заполненность, по возможности уточняя состав складируемой номенклатуры. Это я от Макарова научился всяким таким умным словечкам, вроде номенклатуры. Начитанный он мужик. Говорят, до революции гражданской чуть ли не профессором был. Может и да, не знаю, каким он был учёным, но разведчик из него вышел на славу. Мне повезло очень. У него во взводе была очень высокая выживаемость личного состава. Да, для этого приходилось много потеть и терпеть всякое на учениях, но жизнь того стоит. В общем, в пещеры удалось проникнуть незамеченным. там хватало затопленных горизонтов, в которых не было ни наблюдения, ни электричества. Дальнейшее было делом техники и искусства оставаться незамеченным. Склады оказались почти пустыми, с десяток законсервированных танков, древних Т-80, до пара каких-то импортных ХРЗО. Я их опознать не смог, чехлы были слишком свободными, чтобы наверняка определить силуэт. Ну и пара десятков тысяч снарядов. Выбрался я тоже благополучно, но на пути отхода начались сюрпризы. Противник изменил график патрулей, и я чуть не попался на выходе. Чистое везение. Патрульные, видимо, оказались не слишком опытными и внимательными. Мне удалось оврагом добраться до дороги, которая шла вдоль моря, сделав огромный крюк. Перебравшись на другую сторону через дренажную трубу, Я вышел к прибрежным кустам. Береговая линия тут была каменистая, с многочисленными валунами, между которыми прятался неприметный грот. Я даже успел вовремя, но с эвакуацией случилась какая-то накладка. В условленном месте я не обнаружил подводный гидроскутер, на котором должен был выбраться в точку ран-деву с нашим катером. Пришлось искать укрытие в этих руинах. Они охранялись не особенно тщательно и были буквально наспегованы минами. Никакой связи, разумеется, не могло быть и речи. Оставалось только надеяться на командира, что он разберётся с осечкой и сумеет организовать эвакуацию. На такие случаи у нас, конечно, были инструкции. В сутки я должен был находиться рядом с условленным местом и держать его в поле зрения, если позволяет оперативная обстановка. Потом отходить, стараясь самостоятельно вернуться к своим. Но куда отходить и как? Мы прорабатывали варианты возвращения через линию фронта. Она действительно недалеко отсюда, каких-то 20 км. Но вечные окопались так, что там реально мышь не проскочит, не нарвавшись на мину или снайпера. Конечно, её тоже будут взламывать довольно скоро, но во время активной фазы наступления этот путь тем более будет закрыт. Уходить дальше на юг, границам бывшей Грузии, а теперь турецкого протектората, тоже сомнительно. Даже если сразу не убьют, будут держать, выторговывая что-то у нашей стороны, оставаться здесь, кормиться рыбой и птицами. Возможно теоретически, но сложно осуществимо на практике. Вон, как вражины территорию пасут. Маршруты патрулей по два раза на дню меняют. Кстати, не потому ли, что я какие-то следы там под горой оставил? Плохо. Тогда меня точно отыщут. Под эти тревожные мысли я задремал. проснулся уже ночью. Началась гроза, сквозь порушенные плиты перекрытия хлыстал ливень. В том углу, где я забился, было относительно сухо, но лишь относительно. По стенам текли влажные ручейки, да брызги периодически задувало прямо мне в бок. Становилось прохладно. И я съёжился, чтобы максимально сохранить тепло. Несмотря на непогоду, я не забывал бросать взгляды в сторону берега, где среди камней скрывался условленный грот. Меня мучила совесть. Я позволил себе уснуть. А что если как раз в это время приходили наши? Может, они оставили скутер? Пойти, проверить, что ли? Но вылезать сейчас при такой погоде из развалин опасно. Даже моё тренированное внимание могло не сработать и пропустить какую-нибудь хитрую растяжку. Наверное, я бы так и не решился выйти до конца грозы. Но во время очередной вспышки ветвистой молнии я отчётливо заметил тёмные силуэты прямо возле грота. Наши или враги? Гадать не было никакого смысла. Не рассуждая больше, я начал выбираться. Минут через 5 я уже был на месте. Очень вовремя. Бойцы уже собирались нырять обратно в море. На них были чёрные гидрокостюмы и маски, так что я не опознал, кто именно пришёл за мной, но в том, что это были наши, никаких сомнений не было. Олыхнула молния, и я отчётливо разглядел на плечах парней красный прямоугольник символ революционных сил. Увидев меня, один из ребят снял маску. Сказать, что я обалдел, значило не сказать ничего. Это был сам Макаров. Ну что, студент, громко, чтобы перебить завывание ветра, сказал он. Одевайся и по коням. Я увидел, что в гроте стоит ещё один скутер и кислородный аппарат с гидрокостюмом. Быстро поспешил внутрь. Приоделся я быстро, но аккуратно. Формуя оружие, как полагается, упаковал в герметичные контейнеры и закрепил в специальном гнезде на борту скутера. Потом подключил кислородный аппарат. Перед тем, как надеть маску, я сделал глубокий вдох. Из-за грозы морской воздух был насыщен озоном. В тот момент, кажется, я был совершенно счастлив. Меня не бросили, за мной пришли, и никто не будь, а сам командир. Когда выберемся, я, конечно, узнаю, что случилось и почему эвакуация почти сорвалась, но в тот момент это было совершенно неважно.